Глава восьмая. Библиотека. За консультацию Мадир Симон потребовал целых 10 драгон. Заодно я узнала, наконец, сколько денег мне по доброте душевной дал Рудгар. 100 драгон. Вроде как немного, если мерить услугами адвокатов. Но и немало, если вспомнить, что драгон — это самый дорогой номинал, золотая монета, которая содержит в себе 500 серебряных драг. Один драк, в свою очередь, равен пятистам медным лидорам. В общем, запомнить легко. Не сложнее наших копеек и рублей. Почему вы такая смурная, леди Надин? Рудгар подал мне руку и помог забраться к нему на сиденье двуколки. Ты был прав. Юридическая помощь имеет конскую цену. Ха, это да. Но вам всё равно повезло. Мадир Симон берёт меньше остальных. Возраст, как вы понимаете. «Да и после скандала с вашим отцом клиентов у господина Прайса сильно поубавилось». «Скандала?» — я нахмурилась. «Так вот, что он имел в виду, говоря о путях господних». «Хм, думаешь, стоит ему верить? Не обманет он с помощью?» Рутгард дёрнул вожжи, и чудо-конни бодро поскакали вперёд по улочке, вывозя нас на оживлённую улицу. «Не обманет, леди Надин, Мадир Симон порядочный человек». А что касается его конфликта с вашим отцом, то дело двух старых друзей. Насколько я понял, Мадир Симон был против новой женитьбы лорда Таноса. Чувствовал старик нехорошая в молодой госпоже Танос. Эх. Мы помолчали некоторое время, а потом бывший начальник безопасности встрепенулся. Ой, я же не спросил, куда теперь вас вести В библиотеку, Рудгарм. Ещё я хотела тебе спасибо сказать. Мои плечики устало опустились. Большое спасибо. Даже не знаю, что бы я делала. Пустое, оставьте, леди. Всем нам приходится однажды переживать в нашей жизни не самые лучшие минуты, а то и дни. На то мы и люди, чтобы помогать друг дружке. А как иначе? Я только тепло улыбнулась, удивляясь трогательной наивности этого мощного здоровяка. Пока ехали до библиотеки, я смогла, наконец, отпустить тяжесть в груди, смириться с новыми обстоятельствами, своим попаданием в другой мир, своей смертью. У меня как будто открылось второе дыхание для новой серии сражения против несправедливой участи бедняжки Надин. Всё будет хорошо. Сейчас ознакомлюсь хотя бы с парой книг по истории и снова буду твёрдо стоять на земле ногами. Подвешенное состояние, когда ничто тебе не знакомо, и информация предательски утекает из чужих воспоминаний, жутко пугает. Сейчас я это исправлю. Мне даже улыбаться захотелось, так я себя замотивировала. Заодно осторожно осмотрюсь, что там за лорд-генерал такой. И обязательно не забыть пару книг по бытовой магии захватить, если можно, конечно. «Если нельзя, придется пару часов посидеть с ручкой в руках, чтобы переписать хотя бы начальную базу для чайников». «Вот и библиотека». Рудгар остановил возле высокого и неухоженного здания, чьи стены были увиты каким-то плющом, смахивающим на обычный бурьян. «Растение разрослось настолько мощно, что закрыло собой даже окна и двери». Лишь одна центральная была распахнута настежь, открывая тёмный зев в глубины храма знаний. Немудрено, что генерал разогнал местных смотрителей библиотеки. Я, как истинный ценитель книг, тоже гнала бы таких работничков в зашей. Переступая через кучи прелой листвы, опавшей, наверное, ещё в прошлый сезон, я с трудом добралась до входа. Вошла внутрь и замерла. Никого в холле не было, ни слышно, не видно». Потоптавшись немного, осторожно прошла вперёд, заглядывая в распахнутые двери. Их оказалось много, но все они вели в одно помещение, центральный зал. Затаив дыхание, я решительно вошла в пыльное помещение, оглядывая со священным трепетом высокие стены стеллажей, которые тянулись из ряда в ряд, заполняя собой всё пространство. «Сколько здесь было книг!» У меня дух захватил от восторга. А потом я увидела его, планшет. Он не совсем был похож на наш земной гаджет. У планшета имелась стойка. Но главное, пара мерцающих камней, вставленных в эту самую стойку. Судя по всему, этот артефакт был чем-то вроде нашей электронной базы библиотечного фонда. Приблизившись к стойке, я удивлённо моргнула. На экране планшета отчётливо виднелся отпечаток правой руки. Действуя по наитию, я приложила ладонь к отпечатку, и... Ничего не произошло. И на мирный планшет пиликнул, засветился на секунду и потух. Сначала я испугалась. Решила, раз уж мир магический, это сработала какая-нибудь охранная система, и вот-вот набегут страшные стражники. Парочку из них я успела разглядеть по дороге сюда. Но нет, ничего криминального не произошло. Видимо, этот артефакт просто вышел из строя. Во всяком случае, его грустные потоги, угаснувшие в конечном итоге, говорили именно об этом. «Ну, я девочка небалованная», — хмыкнула, отмирая. «Нужную литературу найду без всяких артефактов. Тем более после того, как узнала в кабинете адвоката, что прекрасно могу читать и писать. Большего счастья и не надо». Так и началось моё путешествие по обширной территории этой заброшенной, но потрясающей библиотеки. Я шагала между стеллажами, чувствуя себя маленькой песчинкой в этом океане знаний. Книги были самых разных размеров, цветов и форм. Некоторые выглядели как обычные тома, другие — как сверкающие кристаллы, а третьи — как свитки, которые, казалось, шевелились, хотя ветра даже сквозняка здесь не было. Мой взгляд то и дело цеплялся за странные названия. Теория магических узоров, алхимия для начинающих, путеводитель по стихийной магии. Но я знала, что мне нужно что-то более практичное, что-то, что поможет мне понять этот мир и, возможно, научиться использовать магию, раз уж надо устраиваться в этот мусорник. Что-то подсказывало, что грозный генерал будет со всем пристрастием набирать новый штат в святая святых. Лабораторный гений, блин. После долгих поисков я наткнулась на раздел, который, судя по табличке, назывался «Основы магии». Здесь книги выглядели менее пугающе. Простые обложки, понятные названия. И всё равно пришлось долго провозиться, чтобы, наконец, найти то, что я искала. «Бытовая магия. Начальный уровень». Книга была небольшой, с мягкой кожаной обложкой, украшенной золотыми узорами. Я осторожно взяла её в руки и она приятно потеплела, будто приветствуя меня. Смешно, наверное, учитывая, что я в подобное раньше не верила, обходя всех, как мне кажется, шарлатанов за три версты. Но это было ещё не всё. Рядом с ней почему-то стояла ещё одна очень нужная мне книга, а именно «История магического мира Угрос». Вот этот учебник был гораздо толще, с тяжёлой обложкой, украшенной изображением символической карты, где явственно отображались три больших материка. Недолго думая, сгребла ее с полки тоже. С книгами в руках я устроилась за ближайшим столом, который выглядел так, будто его не трогали веками. Смахнув слой пыли, я открыла бытовую магию. На первой странице было написано «Для тех, кто только начинает свой путь в магии, помни, магия — это не просто сила, это ответственность». Я улыбнулась. Звучало, как что-то из старого фильма. Но в этом мире, похоже, такие слова имели особый вес. Первая глава была посвящена простейшим заклинаниям, которые можно было использовать в быту. Например, как зажечь свет без свечи, как согреть воду или как очистить одежду от пятен. Я решила попробовать самое простое — заклинание для зажигания света. Следуя инструкциям, я сложила пальцы в определённой форме и произнесла слово, которое, как оказалось, было ключом к активации магии. Люмин. Ничего не произошло. Я повторила попытку, но снова безуспешно. Ну, конечно, пробормотала я себе под нос. Магия не работает просто так. Наверняка нужно что-то ещё. Я вернулась к книге и обнаружила, что для активации магии требуется концентрация. И, как ни странно, эмоциональная связь с заклинанием. «Представь, что свет уже горит, почувствуй его тепло и яркость», говорилось в тексте. Закрыла глаза, глубоко вдохнула и представила, как маленький огонёк загорается передо мной. «Люмин», — произнесла я, и вдруг почувствовала лёгкое покалывание в пальцах. Открыв глаза, я увидела крошечный светящийся шарик, парящий над моей ладонью. «Я сделала это!» В шоке выдохнула я, не веря своим глазам. Шарик продержался всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы я почувствовала прилив безумной радости и уверенности, которую уже давно не ощущала. Теперь я знала, что магия в этом мире реальна, и я могу её использовать. Более того, у меня реально может получиться устроиться на постоянную работу. Неважно, библиотека это будет или что-то другое. Но это был только первый шаг. Я отложила бытовую магию и открыла историю магического мира Угрос. С первых строк я погрузилась в удивительный рассказ о том, как этот мир был создан, о простых людях, дарканах, населявших его. А еще о появлении первых богов-драконов, заселявших своими детьми Угрос, чтобы те, имея магию, смогли спасти эту планету от жуткого апокалипсиса, разразившегося в те времена. Это всё было безумно интересным. Как легенда, только не сказочная, а реальная. Чем больше я читала, тем больше понимала, что этот мир гораздо сложнее и опаснее, чем я думала. Но вместе с этим росло и моё любопытство. Я хотела узнать больше, чтобы успешно выжить здесь. Время летело со скоростью кометы, и я не заметила, как библиотека начала меняться. Свет стал мягче. Книги на стеллажах будто начали шептать, а воздух наполнился лёгким ароматом магии. Надо уходить. Явно прошло больше условленного часа. Рудгар там, наверное, место себе не находит. Такой мужик душевный, надо беречь его нервы. Но с книгами расстаться я тоже не смогла. Понимаю, плохо. Но я сгребла эти два фолианта, сунула под платье, под пояс которым подвязывалась нижняя юбка этого ужасного рубища, и поспешила покинуть пыльный читальный зал. Уже коснувшись двери главного выхода, слуха коснулось недовольное рычание. Оно доносилось откуда-то со второго или третьего этажа. Я жутко испугалась. Вылетела на улицу, как шальная пуля. На секунду даже растерялась, разглядывая, как по тёмной улице загораются фонари а последние багровые лучи давно севшего солнца медленно растворяются в серых сумерках. ледин один», — выдохнул начальник стражи, нервно выхаживающий всё это время перед ступенями библиотеки. «Но что же вы так долго? Я уже собирался». «Прости, Рудгар, сама в шоке. Зачиталась. Давай-ка ускоряться. Не хочу подставлять мадам розету В животе жалобно заурчала. И я виновато поморщилась, вспоминая, что во рту за целый день у меня не было ни кусочка.